Глава 12. Is coming. Strange I'm afraid. Джон Гарднер Глава 12. Я ждал тебя раньше. Престон помешивал деревянной ложкой в котелке, выловив из капусты кусок ребрышек. Слухи ходили, что ты был в Браун где-то в середине октября. Где же ты пропадал? Да, нигде особо. Геральт облезал жирные пальцы и отхлебнул вина. «В Брауненбурге я нанялся в охрану соляного обоза, который шел в арт-караек. Заплатили неплохо, у меня как раз монетой было туго. Караван тронулся незадолго до Савина, но тащился как улитка. Становилось все холоднее, я боялся, что в конце концов повалит снег, и мы застрянем до весны в каком-нибудь лагере». «Ну вот ты здесь, аккуратно, Миденвайерны». Как говорится, в последний звонок. В не разумеется, знали эльфийский годовой круг и восемь праздников, восемь магических точек, отмеченных на ободе колеса. Ведьмаки знали об Имбаэлке, Ламассе, Билетейне и Саавине, а также о солнцестояниях и равноденствиях. Однако все эти дни воспринимались ими исключительно как даты календаря. Никому ведьмачьей крепости даже в голову не приходило как-то отмечать или чтить эти дни. Поэтому велико было удивление Геральта, когда на Миденвайерне, в день зимнего солнцестояния, он, наконец, добрался до окрестности городка Банглиан, до поместья Рокомора, усадьбы престана Хольта. Стемнело уже, и замеченное издалека пламя поначалу его встревожило. Но вскоре донеслись звуки пения веселого и радостного, явно не сопровождающего пожар или иные неприятности. Все прояснилось, когда он въехал в двор. Там пылал огромный костер, а на расставленных вокруг скамьях сидела вся челядь поместья, к которой, видимо, присоединились родственники, свойственники да знакомые из окрестных деревень. Геральт едва успел спешиться, как под громкие, нестроенные пожелания счастливого столстица и веселого Йоля ему сунули в руку пенющуюся кружку и кус жареной колбасы. Пришлось даже немного посидеть с компанией и сделать вид, что подпиваешь. Впрочем, продлилось это недолго. Престон Хольт тут же увел Геральта в горницу и усадил за стол. На этот стол экономка вскоре водрузила жбан вина и дымящийся котелок, в котором, как выяснилось, томились ребрышки молодого кабана в пропитанной жиром капусте. Холь достал из буфета два кубка. Смахнул с них пыль, наполнил. «Рассказывай!» — сел он за стол. «Рассказывай, ведьма Геральт!» Рассказывал не слишком складно. Порой запинаясь обо всем или почти обо всем, что случилось с месяца блата до начала зимы. Хольц слушал, не перебивая. Временами казалось, что он вот-вот задремлет. Оживился лишь немного, когда геральд дошел до встречи с комендантшей Фиахрой де Мерсон. Аудиенцию марграфа Линденброга и схватки со стрыгой. Со двора по-прежнему доносились песни, смех и радостные возгласы. Праздничное веселье было в самом разгаре. На следующий день после убийства Стрыги. закончил рассказ Геральт. Не успел отзвонить полдень, как весь Брауненбург. Окружающий замок, городок и шахтерский поселок праздновали избавление от чудовища. А я вдруг стал героем. Престон Хольт продолжил молча слушать по игровым кубкам. Комендантша де Мерсо постаралась, чтобы о моем подвиге узнал каждый. От мала до велика. Куда не покажусь, все шумно чествуют, кричат, здравятся, аж неловко становилось. На руках пытались по улицам носить, но этого я не позволил. Песни начали складывать да распевать. Но что было делать? Приходилось терпеть, потому что… «Марграф Линденброк», – догадался Хольт. «А как же?» Комендантша знала, что делает, поднимая шумиху. Марграфа отрубленная голова стрыги особо не обрадовала. Подозреваю, он уже примеривал мою собственную голову к своей коллекции над камином, где-то между лосем и муфлоном. Но пришлось ему делать хорошую мину, а он никак не мог. Не получалось ему добраться до шкуры чествуемого всеми героя, спасшего людей от смертельной угрозы. Тем более, что громко повсеместно славили его самого. За то, что ведьмака привез и нанял. А поскольку шахтеры начали возвращаться и соль стали добывать вдвое усерднее, Марграфу как-то легче стало смириться с тем, что молотки, которую он себе приглядел, нет и не будет. Только вот… Геральт запнулся, Хольт не торопил. Только вот не заплатил он мне ничего и на глаза видеть не хотел. Последнее, впрочем, меня скорее порадовало, потому что… Он замолчал. И молчал долго. Престон Хольд кивнул. Встал, достал из буфета большую квадратную бутыль темного стекла. Вижу, сказал он, наливая, что рассказ требует напитка покрепче этого жидкого вина. Ну-ка, выпей. Что я должен был? Геральт хлебнул из кубка, с трудом перевел дух, закашлялся. Что я должен был сказать Марграфу, что во всем виноват я сам. Что вместо того, чтобы измотать стрыгу пляской до третьих петухов, я зарубил ее, потому, что… Потому что у меня вдруг ноги подкосились, а горло сжалось так, что в глазах потемнело. Престон Престонхольд молчал, огонь в камине гудел, должен был сказать ему. Поднял голову Геральт, что со мной что-то не так, что я дефектный, бракованный, неудавшийся ведьмак. Что он совершил ошибку, поручив задание мне. Вместо какого-нибудь более удачного ведьмака. Такого, который даже без эликсиров не может. Просто не может испытать нечто подобное тому, что я испытал. Понял бы это, Марграф? Сомневаюсь. Потому что я и сам не понимаю. Хольт молчал. Тот мародер в марте. Тот, из-за которого меня чуть не повесили. Бросился на меня с топором, а я даже меч не обнажил. Легко уклонился от удара. И только со второго раза, когда он замахнулся снова, а я... И ничего со мной не было. Даже дыхание не участилось. С той красильщицей тоже. Так что же со мной не так, престон Престонхольд? Можешь мне объяснить? Хольд стал... «Нет, не могу. Пойдем спать. Поздно уже». Зима, как оказалось, шла с севера по следам Геральта, буквально наступая ему на пятки. Через два дня после Миденвайерна задул морозный, обжигающий кожу ветер. На завтра небо потемнело, а в воздухе замелькали снежинки. К следующему дню все уже стало совершенно белым. Спустя еще несколько дней сугробы высились до самого горизонта, словно горы, а крыши всех построек, поместья нахлобучили толстые белые шапки. Сомневаться не приходилось. Настала кэдвенская зима. И в пейзаже ничего не должно было измениться как минимум до марта, если не до апреля. Несколько дней спустя, когда после заката они сидели у камина с кубками в руках, Хольд без понуждения затронул тему, которая давно не давала Геральту покоя. – Знаешь ли ты, Геральт, откуда взялись ведьмаки? Как появились? С чего все началось? – Знаю. Ты говорил Спинхэме, что мы якобы происходим от ведьма. это правда. Но я говорю о самых истоках. Хочешь послушать? – Конечно. Хольт отхлебнул из кубка, глядя на тлеющие в камине поленья. «Как и со всеми изобретениями и новшествами», – начал он, – «толчок дала армия и война. Каждому военачальнику грезился отряд особого назначения из невероятно ловких и непобедимых в бою сверхлюдей. Каждый властитель и каждый самозванный король жаждал подобной личной гвардии». Чародея, конкретная элитная группа, называвшая себя тогда кругом, решили удовлетворить этот спрос, создать сверхчеловека, улучшенную версию человеческого вида, которая должна была стать первой ступенью к эволюции всего вида на более высокий во всех отношениях уровень. В теории, а точнее, в теориях, ведь их было несколько, речь шла о создании переходной формы, из которой путем естественного отбора возникает новая. Лучшая человеческая раса. Методы были разные. Одни чародеи выбрали метод оживления отобранных трупов и улучшенных трупных композиций. Другие сосредоточились на плодах в чреве матерей. Третьи взялись за маленьких детей. Результатов долго не было. Они неудачные объекты отправлялись в лабораторные крематории. И крематории дымили без перерыва. Но в конце концов у них получилось. Верно, получилось. Говорят, совершенно случайно. Но в итоге они создали мутаген, анатоксин, гормон и вирус. Всё, что требовалось. И, разумеется, разработали магические формулы и ритуалы, необходимые для действия этих декоктов. Но когда все уже было готово и оставалось только применить все это на практике, один из работавших над проектом чародеев выкрал все материалы и сбежал. Как тот герой из легенды забыл имя. Тот, который якобы украл у богов и дал людям огонь, так? Чародеи из круга, как следовало ожидать, обвинили регента во всем, что только можно, включая гнусный заговор с целью захвата власти над миром. Другие приписывали ему более благородные побуждения. Мол, сверхчеловек, да, но не для власти, не для какой-то королевской стражи, а для общего блага. Для всех. «А все, напомню, сильно страдали от чудовищ, делавших жизнь порой почти невозможной. Улучшенное существо должно было защищать и спасать людей от монстров, стать спасением и лекарством от любого зла». «Чародей Регент», – задумчиво продолжал Хольт, Скорее умер при загадочных обстоятельствах, но до этого успел построить лабораторию, где начали создавать этих улучшенных существ. Лаборатория появилась на севере. «У самых истоков реки Таины…» «Мирабель», – произнес Геральт удовлетворенно. «Мирабель», – подтвердил Хольт. «Старая цитадель под горой Транберг. «У чародея были ученики. Именно они и создали в Мирабеле первых ведьмаков». «Абиан, Грут и Кайр морхан. «Появились позже. Среди учеников, о которых я говорил, были разногласия о том, как создать лучшие мутации. В итоге случился раскол. И из одной лаборатории получились три». На ведьмаков был спрос. Чудовища здорово портили людям жизнь. Вот и производили сколько могли, не оглядываясь на последствия. Так начало стало началом конца. Геральт молчал. «Голову даю», – сказал Хольт. «Что знаю твое самое раннее воспоминание о Каэр Морхене, потому что мое точно такое же. Большая спальня на двадцать коек. Вокруг мальчишки. Уснуть невозможно». Кто-то плачет, кто-то стонет, кто-то кричит или бредит во сне. Проходят недели и становится все тише. В конце концов, полная тишина, потому что вас осталось трое. – Один, – пробормотал Геральт. Был совсем кроха, Все время плакал. А потом его забрали, и больше он не вернулся. – Мутации, – кивнул Хольт, – способны мутировать сами по себе. При создании эликсиров ошибки неизбежны. А выведенные из хранилища и в подвалах патогены разлагаются. Ничто не вечным. Я считал, и был не единственным, что испытания нужно прекратить. Выживал один ребенок из десяти. Тут уже нельзя было говорить о допустимых потерях. Это походило на преступление. Все это тянулось какое-то время. Были склоки, споры, доводы. Но в итоге здравый смысл взял верх. Испытания прекратили совсем. К сожалению, слишком поздно. Ты слышал о котах, верно? Это случилось, как знаешь, в Бен -Груде. В Мирабелле, говорят, произошло что-то еще страшнее, но ошибки сразу устранили. В Каэр морхане ничего подобного никогда не случалось. Когда ты покидал крепость, сколько там еще оставалось мальчишек? – Шестеро. – Интересно, сколько выживет. В любом случае, ты, Геральт, один из последних, кто вышел на большак из Каэрморхана. – Один из последних. «Жаль только, что не слишком, как выясняется, удачно. Это из-за испорченных эликсиров». «Может быть. А может и не только. Природа, сталкиваясь с мутацией, борется с ней. У тебя нет выбора, молодой ведьмак. Придется смириться с собственным несовершенством». Зима не сдавалась. Более того, казалось, становилось все суровее. Мора утопала в сугробах. Хольд быстро нашел способ справиться со скукой и бездельем. «Здесь ни берлога, в зимнюю спячку никто впадать не будет», – заявил он. «Есть занятия для зимнего времени. Занятия, которые ни одному ведьмаку нельзя забрасывать». Одетые в стёганые кафтаны, зашитые кожаные шапки, вооруженные трехфутовыми дубовыми палками, оба ведьмака часами отрабатывали выпады, парирование и финты. А отрабатывать было что. Были Анжелика и Анжелика Ридопио, безотказные в атаке на сонную артерию. Дельта и дельта стаката, завершающиеся рассечением бедренной артерии, альфа и альфа стамана, на подмышечную артерию, вольта фанода 2 на 3 и вольта фанода декстер на плечевую, а также универсальные финты на все случаи, девятка лилия стретопассо, лилия фенденте и лилия монтанте. Ну и само собой были защитные парирования от всего вышеперечисленного. В метель в югу или сильный мороз тренировались в амбаре. А когда ветер стихал и теплело, выходили во двор. И упражнялись часами. В одних рубахах, от которых пар валил, как из котлов. Несмотря на просьбы, Хольт не хотел раскрывать Геральту секрет своего финта. Того, что начинался с Мандрита. Затем Малинеты и Трамацоны. Финта, от которого, считай, не было защиты. «Должны же, — говорил старый ведьмак, — остаться у меня перед тобой какие-то секреты». «Хотя бы скажи». «Не отступал, Геральт?» «Сам ты этот финт придумал». «Нет, научился у одного человека». «Расскажи». Пойдем в горницу, тут холодно. Да и госпожа Берта уже греет пиво». «Был такой один». Хольт отхлебнул из кружки. «Из Бен грудом. «Кот». «Ага, но даже для кота был, скажем так, совсем испорченным». «Попросту конченый психопат». В конце концов, отобрали у него медальон и прогнали. А поскольку был настоящим мастером меча, открыл фехтовальную школу, чтобы прокормиться. И из любопытства я записался, инкогнито, по чужим именем, выкрасив волосы отваром из ореховой скорлупы. «И там ты выучил этот финт», – произнес Геральт утвердительно. «А защита от него? Кот научил тебе парированию». От этого парирования нет. Есть только один способ защититься. И какой? Арбалетный болт с 10 шагов. Шутишь? Нет, добрый совет, Геральт. Тот мастер обучил нескольких учеников. Если встретишь кого из них, беги. Да поживее. Оба. Хольт и Геральт были слишком хорошими фехтовальщиками, чтобы во время тренировок получать серьезные травмы. Легкие ушибы, что случалось. И довольно часто. По вечерам экономка смазывала им синяки целебным салом, якобы медвежьим, хотя для медвежьего оно уж слишком сильно разило козлом. Целебную силу, впрочем, козёл не козела сала имела. И на утро оба ведьмака были как новенькие и могли снова браться за дубовые палки. Тем удивительнее было, что однажды утром, дело было в феврале, престант Хольдза немного настолько, что не мог подняться с постели. О том, чтобы послать за лекарем, и речи быть не могло. Сугробы намело по самый горизонт. Ни одна дорога не была проезжей. Оставались постель, водка до да козлиное сало. В фехтовальных упражнениях наступил, разумеется, перерыв. Вынужденное бездействие наконец обратило внимание Геральта на небольшой льков и спрятанные в нем книжные полки. Библиотека у Хольта, надо признать, была поистине впечатляющей. С книжным собранием храма в Эльсберге, библиотека старого ведьмака, конечно, соперничать не могла. Но книгам в храме жриц никого из посторонних не допускали. Так что о скрытых там знаниях Геральт мог только догадываться. А до библиотеки Хольта достаточно было протянуть руку. Вот Геральт и тянулся сколько мог, а выбор был богатый. На полках пылились четыре бестиария, два совершенно Геральту неизвестных. Два других в куда лучшем состоянии, чем те из Был там и хорошо сохранившийся экземпляр физиолога. Авариум эт рептилиариум. Гуту Настоящая белая ворона. Были исторические и географические труды. История мира Родерика де Новембре. Ригни Каэдвенья нова Серечь новое описание королевства Каэдвен Балдуина Адварда. Анонимный либер меморбилиум. И древняя хроника «Новиграденсы». Хватило и трактов о магии с гримуаром «Силы стихи» Паулу Джамбатисты «Невидимый мир» Яна Беккера, «Арта Эркейн» и «Дху Двемерморк». Холь постановал на кровати, пока его натирали козьим салом, а Геральт листал книги. Как гласила избитая поговорка, книги должны были стать источником всякого знания и ключом ко всем тайнам. Так и вышло. Одна из тайн, и немалая, скрывалась в библиотеке Хольта, и Геральт ее нашел, когда она выпала между других книг. «Я рассказывал тебе о встрече с этим, Трила». Эстиваном Трила де поправил пристан Хольт, осторожно подтягиваясь. Он только что встал с постели, казалось, совершенно здорово и исцеленным «Эстиван Трило де Кунье – это префектус вигилиум, то есть префект королевской стражи». «Вот именно. Я говорил тебе, что этот префект пытался завербовать меня и искать компромат на тебя. Доказательства преступлений, которые ты якобы совершил. А ты на мои слова только отмахивался. Насмехался, мол, я спокойно могу дать себе завербовать и искать эти доказательства, поскольку таких доказательств нет. – Так я и сказал, и так оно и есть на самом деле. Нет никаких доказательств. – Нет, говоришь. геральд продемонстрировал тонкую слегка потрепанную брошюрку. – А я гляди-ка, что нашел в твоей библиотеке. Выпало из других книг. «Монстром» или «Ведьмака» описание, с рукописным посвящением. Вах, Ото Маргулису благодарны за верную службу. Ото Маргулис заслуженный общественный деятель. И что-то там нафил запамятовал. А выходит вахместер. То есть наемный солдат. Но ведь это тот самый убитый Маргулис, о котором говорил префект. Откуда у тебя эта книжечка? Хольд пожал плечами. геральд фыркнул. Ну конечно, и спрашивать нечего было. А трофея тех двоих, как бишь их? Ну, рет и хвальба. Тоже где-то здесь припрятаны. Может, и припрятаны, кто знает. Хольт скрестил руки на груди, «Ищи, глядишь, может, откуда-нибудь выпадут». Вах, мистер Маргулис, ну урод и хвальба, вроде как верховодили той бандой, что в 94-м напало на Каэрморхен, так что жалеть их не стану и оплакивать не собираюсь. – Отрадно слышать, – усмехнулся Хольт, – а то я уж подумал, что ты собрался по ним тризну справлять. Рокомора геральд пропустил насмешку мимо ушей. – Роакаморэах. На старшей речи месть. Ты ведь не купил поместье вместе с названием? Сам его так назвал. Любопытно, до или после. Хольд снова пожал плечами. – Недавно. – спокойно продолжил геральд Один кузнец сказал мне весьма мудрую вещь. Пусть, говорит, каждый своим делом занимается. Его кузница – дело на ковальне да молот. Ведьмака дело чудовищ убивать, а наказывать за преступления дело старосты и судов. Слова достойные того, чтобы их запомнить. Хольд стал серьезным. Вспомни о них, когда снова бросишься с мечом защищать какую-нибудь обиженную девицу. И зарубишь человека на насмерть. Это совсем другое. Нет, это в точности то же самое. И хватит об этом. Позови госпожу Берту, пусть придется своим мазью. К разговору они долго не возвращались, но в конце концов все же вернулись. Геральт заставил себя дочитать до конца анонимное сочинение под названием «Монструм» или «Ведьмака Описания. Временами смеялся, временами кривился, частенько отборно ругался, но дочитал эту надпись. Показал он Хольту посвящение Вахмистру Маргулису. Без сомнения стоил сам автор сочинения. Жаль, только не подписался. «Как раз подписался». Присмотрись получше. Это картинка. Это птичка. Мартлет. Так это в геральдике называется. Видимо, мобилия из родового герба автора. Беда только, такие мобилии слишком уж часто встречаются, чтобы по ним выйти на нужного человека. "Стало быть", медленно проговорил Геральд. "Ты не знаешь, кто это?" и чего спрашивал. Ведь, если бы знал, давно бы его убил". Верно. «Нет», — процедил Хольд. «Я бы мигом помчался к старости. Господин староста, почтительно доношу, некто написал пасквиль, которым натравил на ведьмаков сотню фанатиков, из-за чего семеро ведьмаков жизни лишились, а одного еле откачали. Да-да, знаю, господин староста, что нет параграфа, запрещающего писать пасквили, и закон не предусматривает за них наказание. «Ну лум кремен синю лиге». «Но ведь это так некрасиво, писать подобные вещи. Посему прошу господин старосты сего пасквилянта немедля взять под стражу и отдать под суд. Пусть восторжествует закон и справедливость!» «Издеваешься?» «А то как же!» Зима, хоть и суровая, сдалась на удивление легко и почти без борьбы. Задули теплые ветры, снега начали быстро таять. Уже в середине февраля, месяца, что эльфы зовут Имбаэлк, зацвёл орешник густыми зарыцами покрывающими южную сторону поместья. Кусты усыпало золотисто-желтыми, похожими на гусени с сережками. Берега ручья, прятавшегося среди ольх и ив, все еще были скованы ледяными наростами. Оставались обледенелыми и края окрестных болотцев с мелкими разливами. Лягушкам это не мешало, они с энтузиазмом приступили к брачным играм. Вскоре все воды загустели от икры. Наконец, подавая верный знак весны, над полями зазвенели жаворонки, а затем пришло равноденствие – официальное начало весны. И геральд принял решение. Неправда, не принял. Он метался в мыслях несколько бессонных ночей, вспоминал разговор со жрицей Сумпто из Древии, вспоминал слова из Тывана Трильо Куньи, префекта Королевской Стражи, Жалел, что нашел среди книг то, что нашел. И казалось ему, что он уже твердо решился. Но утром, проснувшись, понял – нет. На завтрак были блины с повидлом, пальчики оближешь Но Престон Хольт почти не притронулся к еде. Под глазами залегли темные круги. Видно было, что последние несколько ночей он толком не спал. «Пришло время прощаться», – сказал он коротко. «Я решил закончить наше приключение, геральд. Ничто не вечно под луной. С этой весны пойдешь своей дорогой. Как только потеплеет, покинешь Ракомору. Ну, погод, то есть послушай, покинешь Ракомору. Это как-то связано. Связано и еще как? Твоя и моя незадача, что ты нашел то, что нашел. Эставантрило декуня не отстанет. Будет дышать тебе в затылок. Если прижмет складной ложью, не отделаешься. «Некудышный из тебя, как я погляжу, лжец!» «Потопишь, главным образом, себя!» «Я...» «Не перебивай! К тому же пора тебе увидеть твое желанное море!» «И мир повидать!» Геральт помолчал. «А теперь...» Хольт поднялся. «Надевай защиту и бери палку!» «Весна на дворе!» «Грех в доме сидеть!» «Идем на площадку!» «Прежде чем уедешь, отработаем еще пару приемов!»